подняться еще на два пролета и пройти за обитую кожей дверь. Но перед самой дверью Калежский СССР был вынужден остановиться. Сквозь приоткрытую щель доносились всхлипы и вздохи. Там кто-то плакал. — Чего реветь-то? — донесся резкий мужской голос. — Сами говорили, что не любите. А теперь найдите, пожалуйста, врали, что ли? Шумное смыркание. Тот же голос с грубоватой заботой произнес. — Платок, возьмите, ваш вымок весь. — Эй, Мавро, на ничего вы его не любили. Три дня после а вы, вон, уж на итуд собрались. Это я не в осуждении говорю, совсем напротив. Ненавижу притворство. Коль не любили, так нечего и сырость разводить. Было бы из-за кого, а то из-за стерна. — Пфу. Здесь Фандорин, начавший было деликатно пятиться назад, замер и стал прислушиваться. — Перестаньте. Это гадко. Сами вы. — Пфу. И потом я не по стерну плачу. Гнусава ответил девичий голос. Не только по нему. «Парижа жалко!» И снова раздались рыдания. «Дался вам этот Париж! Да коли бы у меня были деньги!» «Мерси!» — прервала мужчина, плакавшая. «Но вашей супругой я не стану». «Что я, Ландыновый леденец, что ли?» «Охота была менять чуло на мыло». И засмеялась, обнаружив способность мгновенно переходить от скорби к веселости.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 Если вы насчет практики, то ступайте к кранбергу. Такой крысеныш в пень-сне подле окна сидит. Как спуститесь налево?